Глава 20. Оливия. Какой у нас был уговор, мерзавка, рычит мне в лицо разъярённый дракон. «И перед генералами, моего женой это должна была выделываться. Я же просил быть тихоней». Рональд Трой спехтит уже тянет к моей шее руки, явно готовясь расправиться со мной самым жестоким образом. Даже глаза кровью наливаются. Рот растянут в оскале, всё лицо покрыто чешуёй. Я длинно вздыхаю, так как понимаю, что будет драка. Воремя мужчина не простит мне еще одного поражения. Я ведь сейчас уложу его на лопатки своим фирменным приемом и сяду на него сверху, заломлю ему руку в болевом приеме. Мужики меня вечно недооценивают. Уже щёлкаю пальцами, затем шеей, ноги напружиниваю. Но в этот эпичный момент к нам подходит друг и помощник Рональда Хэлгейса. Это он нашел меня для дракона. "Рон, Оливия, как прошел ужин с Сги?" говорит он. И тут же осекается, разглядев рожу Рональдо и мою тоже. Хелл тут же удивляется и настораживается, переводит взгляд с него на меня и обратно, осторожно интересуется. Рональд, в чем дело? Почему ты на грани трансформации? Потом впивается в меня недовольным взглядом и с раздражением замечает: Как ты слишком быстро ты собралась отдавить Бобенсемы моего друга? Что ты натворила, Олив? Я, мое удивление самое Я вообще ничего страшного не совершила. Подружилась с невестой Килиана Росси, и супругой генерала. Что в этом плохого? Но ваш Рональд просто в бешенстве. Рональд кривится, будто проглотил живого таракана, и окатывает меня презрительным взглядом, и затем пренебрежительно бросает: "Хэлл, ты нашёл самую мерзкую человеческую девку. Она меня позорила перед генералом, она дала Килу повод для насмешки". Я знаю, что я не лучшая кандидатура для великого дракона. Чего уж там, я и для человеческих мужчин не самый шикарный вариант. Бывшая алкоголичка, заядлая любительница играть в карты, обожаю скорость, высоту спорт, машины, звездолеты и крепкий сочный мат. При всех этих недостатках, вдобавок я и бывшая боксерша. Могу вломить, что мало не покажется. Из-за травмы большому спорту пришлось сказать нет. Точнее, меня просто оттуда вычеркнули. Все агенты разбежались. Чтобы на что-то жить пришлось биться подпольно. Для мужчины скорее товарищ, чем женщина. Со мной интересно поговорить на мужские темы. Я разбираюсь в машинах, звездолетах, обожаю спорт и бокс. могу по запаху определить сорт крепкого напитка вплоть до марки и года. На пробу угадываю напитки на 100%. у меня богатый опыт употребления. Нас проиграло много денег. Потом же засадил их в карты и так по кругу. На меня вышел дракон по имени Хельгас, когда я рассматривала варианты следующих боёв: биться с женщиной весом и ростом в два раза больше меня и лишиться зубов, но зато получить огромный гонорар, если выиграю, или не рисковать и потешить мужиков в грязевом бою, но за меньший, зато гарантированный гонорар. Выбрать не успела. Хель предложил мне сделку играть роль невесты самого Рональда Ройса. Он столько денег мне предложил, что я в лёгкую выплачу все долги, куплю новое авто, от своего хлама наконец избавлюсь. И перееду из подвала разваливающегося дома в настоящую квартиру, которую куплю. А у меня ещё останется много денег. Естественно, согласилась. Меня привели в порядок, и я поразилась тому, что оказывается, я очень даже хороша собой. Выгляжу теперь как девушка с обложки, роковая соблазнительница и похитительница мужских сердец. Даже моя лёгкая полнота выглядит уместно и как-то вкусно. Раньше мои волосы напоминали тряпку не первой свежести и были неопределённого цвета. Волосы я всегда заплетала в тугую косу, а ее уже закручивала в пучок на затылке. Лицо у меня было вечно странного оттенка серости. Зубы с желтоватым налетом. Их отбелили, теперь сверкают как в рекламе. Носил я обычно штаны, да растянутые футболки, на ногах умные ботинки. Руки у меня были в татуировках, как и правый висок. Кел потребовал, чтобы мне все рисунки с тела свели. Ха. Милый мой, да за такие деньги я и на лысого того побрить. Все мои синяки и ссадины заживили икеловским препаратом. Людям такое не продают, а жаль. Честно, мне бы не хотелось терять возможность получить деньги каким-то тупым проступком. Я, как человек, выросший сиротой в нищете и пробивавшийся своим трудом, кулаками, отлично знаю породу таких, как генерал его супруга. Я правильно с ними себя вела, и я её поддержала. Киллиан и Рональд в выигрыше остались. Но дракон пока этого не понимает, дурачок. А левити ко мне произносит хэл берёт меня за локоть, тянет к себе. Посторонна та идёт, с ним сейчас бессмысленно говорить, пока он псих ни слова не услышит. "Хэл", рычит на друга дракон. "Ты спятила, она все уничтожила. Генерал доложит правителю, и нас с братом снимут с поста, я не смогу реализовать свой план и не уничтожу проклятых землян". "Что?" "Так, так, так. Корональд Ройс плохой дракон, значит. Планирует переворот и уничтожение моих соотечественников?" "Нет, я тоже иногда, почти всегда Не испытываю любви к человечеству и ненавижу всех, кто не входит в мой круг общения. Но настолько радикально, даже я бы не зашла в своей нелюби к людям. Что земляне, вам сделали, господин Ройс? Интересуюсь максимально вежливо. Дракон глядит на меня настолько презрительным взглядом, что теперь я не могу не съязвить. Кто-то забыл принести вам тапчики в зубах и подтереть вашу звездную попку? Лицо мужчины вдруг меняется, и на меня глядит зверюга. Он тыкает меня пальцем и рычит страшно: «Убери от меня, Хелена, иначе убью гадину". Всё, меня не даже на деньги уже плевать. На себя посмотри, чмо с эгом тёмного властелина. Неудачник-злодей, который в своей ненависти слепо не гнушается использовать женщину в своих грязных планах. Оливия рявкает и тянет меня за локоть, пытаясь увести от взбешённого дракона. Рычит рональд на меня, человеческое отродие с тобой явно случилось что-то ужасное усмехаюсь со злобой или ты по своей природе такой козлина ты допрыгалась, мерзкая землянка рон нет орёт хэл и только я поворачиваюсь чтобы сбежать как вдруг рональд хватает меня за руку и дёргает на себя хэл ничего не успевает сделать а руку убрал дракон чеканью каждое слово гневно смотрю на взбешённого мужчину Рональд не отвечает, и лишь сильнее сжимает мою руку, причиняя уже существенную боль. Он рычит утробно, глазами сверкает, клыки свои скалит, чешуей блестит. Только что слюна с клыков не капает и пар из ушей не валит. А так, рожа что надо, просит кирпича. Сам напросился, скорёшь я, и со всей силы наступая мужчине на ногу, еще мыском кручу по лаковой поверхности его ботинка. Рональд тут же отпускает меня что-то на своем наречии шипит. Я показываю ему неприличный жест, усмехаясь обманные маневры. Дракон тут же бросается в нужную мне сторону, чтобы перехватить меня гадинку, а я тем временем делаю ему подлую подножку. Весело хмыкаю, когда великий ужасный Рональд Ройс оказывается передо мной на коленях. Потрясающее зрелище, комментирует Хэл. Я быстренько пытаюсь смыться, пока не получила реальных люлей. Про деньги очевидно можно забыть. Как бы мне за мое геройство вышку не дали и в утиль не отправили. Но я не успеваю сбежать. Дракон одним едва уловимым движением перехватывает меня, дергает за плечо, резко разворачивает и хватает меня за горло. На вытянутой руке приподнимает над полом. Ох ты, гад. Он думал, что я впечатлюсь. Сколько раз в жизни всякие говнюки меня таскали за волосы, поднимали вот так же за горло. Но я умею даже из такой позиции уворачиваться. Если дракон думал, что напугал меня и победил, то сильно ошибся. Сбрасываю туфельку и бью его пяткой в лицо. Рональд тут же разжимает пальцы и отскакиваю в сторону. Делаю глубокий вдох, встряхиваю головой и встаю в боевую позицию. Я готова защищаться, готова к любому повороту событий. Но дракон, удивленно потрогав разбитую губу, и обнаружив на пальцах кровь, Вдруг начинает хохотать. И я ему врезала, как еще зубы не выбила. Но, кажется, губа полбеды. беды. Походу я ему мозг повредила. Чего ржет то Хилла тоже посмеивается, начинает аплодировать. Ты мне врезала, с хохотом искрицает мужчина. Ненормально. Это был шикарный удар, соглашается с ним помощник. Вы сами напросились, бурчу я, набывшись внимательно слежу за мужчиной, и быстро обуваюсь». Элеветик, ко мне, девочка, зовет меня Хэл. Он мягко берет меня за локоть, тянет за собой. Пусть он пока в себя придёт, отдышится. Я еще не отпускал ее. Нам нужно с Леей поговорить по душам. Это иди, погуляй пока, уже совершенно спокойным голосом говорит Рон. Я что-то не горю желанием общаться с Рональдом по душам. Вот ты и погуляй, Рон, проветрись. Выглядишь как жертва цунами, весь встрёпанный. Весь костюм поправить нужен, ботинки сменить. Она тебе знает на туфли от и рожу приведи в порядок. Ощущение будто бы гвозди забивали. Хал нарываешься, снова заводится дракон, и в его голос звенит металл. И она моя на сегодняшний вечер, или ты забыл? Так, Халдас рот на меня зуб не точит, да Ронльд вроде перебесился. И пока он снова не впал в польярость, нужно установить перемирие. По душам желает поболтать. Ладно, наберусь терпения, сделаю вид, что раскаиваюсь, и вообще я вся такая кошечка. Хорошо, давайте поболтаем, вклиниваюсь в разговор. С чего начнем издавать душу? Оливия вздыхает хел и смотрит на меня как на безнадёжную. Рональд Крив усмехается и произносит: "Следуй за мной, дикарка".